Глава 15. Полчаса, меняющие путь. Первый шаг моей миссии состоял из двух этапов. Отговорить о рае, защищать его величество и подобраться к императору, чтобы прикончить. Желательно при этом унести ноги, поскольку вряд ли кто-то разрушит барьер со стороны света без моей подсказки. Но мой закадычный враг отличался небывалым упрямством — поэтому наверняка никакие доводы не сработают. Через месяц он не обратит внимания на слезы и отчаяние добрячка Мейза и отправится в столицу. Генерал уже полным ходом развернул подготовку, начал проверять работу всех своих командиров, чтобы лучшего из них оставить потом за главного. И тогда я решила переиграть весь свой план. Раз у меня есть месяц, за этот месяц и надо успеть. Притом прекрасно понимала, что легко не будет, пусть в гвардии кейсары и не обладают четырьмя кругами, но каждый из них сильнейший заклинатель. Задача выглядела чрезвычайно трудной, но после поступления в гвардию Арая она сделается невозможной. И тут как раз удачно подвернулся столичный банкет в честь закрытия зимнего сезона. Я и так, и эдак намекала, что Милорду и его супругам обязательно надо прихватить меня с собой для подстраховки, раз Арай занят и не может их сопровождать. Но герцог всё ещё злился на меня и на отрез отказался. Правда, в дорогу отобрал самых лучших ребят, подчеркнул, что переживать не о чем. Так ведь я не о том переживала. Попробуй-ка прикончить императора, находясь в двух днях пути от императора. Но судьба творится сильными руками и ещё более сильными ногами. Сразу после отъезда господ я сообщила Айле, что должна отлучиться по поручению генерала Серса, а раю наплела, что еду в город за заколками для Айлы. Конюх даже не уточнил, для чего мне понадобился самый сильный скакун. Карету требовать не стало, побоялась, что кто-то все же проявит интерес, но зато гораздо быстрее добралась до столицы. И на этом закончилась простая и предсказуемая часть плана. Дворец я нашла без подсказок, высокое величественное здание возвышалось над всей столицей я могла рассмотреть каждое окошко каждый балкончик даже росписи на белоснежном камне достойные того чтобы выставляться в музее только ближе подойти не позволяла магическая стена достаточно плотное отпирающее заклинание которое показал мне арай ее даже не колыхнуло У меня ушло несколько часов на то, чтобы обойти всю территорию и воочию убедиться, что ни одной прорехи мне в помощь не оставили. Паранойя императора имела вот такие неприятные последствия. Это ж ни один любовник к его несчастным женам не проберется. Посочувствовав им, я была вынуждена выбрать самый нахальный путь. Центральные ворота тоже были почти до конца прикрыты. Гости королевского банкета въезжали внутрь на различных экипажах, но поток давно иссяк. Тогда я направилась в городские апартаменты Мейзов. Там никто не догадался устанавливать непроницаемую защиту, но проникать внутрь обходными путями не пришлось. Пожилая горничная, что открыла мне дверь, приветливо улыбнулась и позвала проходить. Я в личной охране семьи герцога, она и не заподозрила неладного. Тщательно порывшись во всех шкафах, я выбрала одно платье леди Лиены с прекрасной вышивкой по желтому шелку и корсетом на шнуровке, из-за чего подходившее почти под любой размер. Горничная, заметив мои хлопоты, удивилась. «Ви, скорее всего, ты перепутала. Неужели ее светлость попросила привести именно это платье?» Оно уже года три как вышло из моды. И что случилось с тем, в котором она пару часов назад отправилась на банкет? Понятия не имею. Мне было лень выдумывать ложь. Мне сказали, я делаю. Как и вы, дорогая Зарита. Обидно, наверное, держать апартаменты в постоянной чистоте, когда господа сюда всего несколько раз в год заглядывают. «Что ты?» — отмахнулась женщина. «Какие обиды!» «В замке служить куда сложнее, а милосердный господин, зная о моем возрасте, выбрал для меня самую несложную работу. Живу в столице, раз в неделю протираю». Она бы всю свою биографию выложила, но я побежала на выход. Переодеваться пришлось в каком-то столичном дворике. Знала, что из окон ближайшего дома меня видно, но не ожидала, что еще и хлопать примутся. Я радостно помахала неизвестным зрителям, приподняла длинную юбку, чтобы не испачкать в пыли, и побежала к мостовой. С волосами сделать ничего не догадалась, потому просто заколола их вверх обычной шпилькой. Да, внешний вид не соответствовал дворцовому приему, но я понадеялась, что преимущество моей внешности компенсирует мелкие изъяны наряда. Вот только охрана меня не пустила». Я улыбалась, гипнотизировала томным взглядом, строила глазки, но говоривший со мной был непреклонен. «Ваше приглашение, леди?» «Я ему не леди, но какие же зануды тут работают!» «А раю в этом месте точно понравилось бы!» Я устало повторяла. «Сколько раз говорить! Я воспитанница его светлости, герцога Винсента Мейза! Мое имя вписано в его приглашение! Неужто запамятовал?» По одному приглашению заходят вместе. Он бы меня уже за шиворот выкинул, ясно как день. Но обычно у порядочных мужчин на меня поднимается отнюдь не рука. «Да как ты не понимаешь?» Я разыгрывала разочарование. «Леди Нара Мейс забыла своё любимое колечко, отправила меня за ним. Теперь ждёт, переживает, она никуда без него не выходит. Её защитный талисман, доставшийся от любимой бабушки». Она ведь не на меня серчает, на тебя». «Не положено». Вот ведь уперся. Даже показать колечко не попросил. Представления не имею, что делала бы в этом случае. Мне на самом деле не хотелось привлекать много внимания и лишь бы попасть в здание и там где-нибудь спрятаться, чтобы постепенно осмотреть все входы и выходы. «Уж я в своих навыках уверена. Если захочу, скроюсь от любого, кто рангом ниже Кейсара». Если магическая защита похожа на ту, что показывал Арай, то изнутри она не работает, и это здорово упрощает задачу побега. Однако у меня пока даже никак не получалось попасть внутрь. И ведь не врежешь охраннику, чтобы на пару минут сознание потерял. За его спиной выстроился еще десяток точно таких же. Стражники разглядывали меня, слушали разговор, не вмешивались, но уже было понятно, что ни один аргумент не сработает. А я пока не сдавалась, лишь от того, что не хотела признавать тщетности всех усилий. Я в банкетный зал даже заходить не буду. Сверну в комнату ожидания слуг. Там кому-то из людей Мейзов передам и сразу обратно. Тебе не могу, даже не проси, колечко родовое. Случись с ним что, леди Нара с меня шкуру спустит. Не положено. А ведь на первый взгляд он мне показался приличным парнем. Мы продолжали припираться и уже приготовились заниматься этим интереснейшим делом до самого рассвета, но неожиданно к нам подошел еще один мужчина в такой же форме, в какой я видела Кейсаров личной гвардии императора. Золотой мундир с красным плащом. Уточнил сухо, что происходит. Ему меня представили воспитанницы герцога. Я и для него попыталась изобразить заламывание рук, но мольбы он не слушал, просто кивнул перед уходом. «Сообщу». «Кому сообщит? О чем сообщит? А если я сейчас задеру юбки вместе с подъюбниками и рвану на выход, то меня примутся догонять?» Я застыла в неловком ожидании, но очень скоро из огромной полукруглой двери замка вышла целая толпа гостей. Должно быть, решили прервать банкет и подышать свежим воздухом. Уже от них ко мне нервными прыжками скакал сам господин Мейс, который по мере узнавания менялся в лице. «Ви! Ты что тут забыла?» — начал кричать уже издали. Я виновата скривилась и заныла. «Простите, милорд, любопытную натуру. Хотелось только одним глазком. Сюда даже моих детей еще не приглашают», — рыкнул он, останавливаясь рядом. «Живо в замок или на все четыре стороны. Лучше последние, а то, видят боги, могу и на месте прибить». За ним поспевали и обе жены. Нара выпучила глаза и замерла в двух шагах поодаль. Лиена врезалась ей в спину и изумилась. «Ви! Это ведь наша Ви! Но ну как она, бедняжка, одна добиралась! То есть меня она узнала, а то, что на мне ее платье не разглядела нежнейшая душа со странными приоритетами. Вот и ее муженек, такой же добрейший души человек, почему-то аж трясся от злости». Я ни в коем случае не хотела его ничем расстраивать, если убийство родного брата не считается. Потому закусывала губы и подбирала слова для извинений. Топталась спиной в сторону выхода, наклонив лицо и стараясь как можно быстрее испариться из виду. Так бы и произошло, если бы издалека не раздался зычный голос. «Воспитанница Винсента, ну надо же!» Мой господин покраснел еще сильнее и залепетал. «Прошу простить, Ваше Величество, девушка хорошая, но невоспитанная. Она сейчас уйдет». «Зачем же?» Император остановился рядом с Мейзом и с широкой улыбкой меня разглядывал. «Раз уж явилась, пусть проходит. Станет изысканным украшением вечера». Один из кейсаров за его спиной небрежно кивнул охране. От меня сразу отступили и зачем-то принялись тихо извиняться. Я выпрямила спину, подняла подбородок. Теперь придется поучаствовать в этом цирке. Мэйза только жалко, мужчина начал бледнеть. И когда мы направились следом за отрядом кейсаров, тихо потребовал. «Ви, сделай что угодно, но не добавляй позора. Не подведи, богами заклинаю!» Я, понимающе кивнула. Постаралась вести себя так, будто родилась герцогиня и помру герцогиней. Его величество уже прошествовал куда-то внутрь, а придворные гости не стеснялись. Они говорили достаточно громко, чтобы все мы расслышали. И его светлость всегда отличался непомерной добротой, но привести во дворец полукровку... Язык прикусите, Маркиза. Его Величество на прошлой неделе упомянул, что мы должны быть терпимее к полукровкам. Они ведь не виноваты в грехах своих предков. Какая наглость явиться сюда без приглашения. Где она это платье раздобыла в прошлом веке? «Хороша!» — этот голос был мужским. «Ваша светлость, не представите нам свою подопечную!» «Боги, если вы соберётесь жениться в третий раз, то, пожалуй, все поймут». Мейс собрался и немного скомканно произнёс. «Это Виолара. Она сирота и недавно оказалась в моём доме. Прошу проявить терпение. Девушка только учится манерам». А вот у леди Нары голос не дрогнул. «И осваивает их с небывалой скоростью». Ваша светлость, мода изменчива, а наши виолари все к лицу. Станете спорить?» Вот так я по собственной глупости и волею случая оказалась на самом престижном банкете во всей империи. Не каждый был рад моему присутствию, но внимание самого императора заметили все. Пока слуги меняли приборы, а гости ждали команды заново рассаживаться за столы, Я старалась не озираться и не восторгаться вслух царящей роскошью. Люди вокруг собрались большими и малыми группами, но предмет их обсуждения угадывался без труда. А когда Мэйс подвел меня к его величеству, присела в низком реверансе, в точности таком, какому обучал учитель Айлу. Опустила взор, а потом подняла вверх, дерзко посмотрела ему в глаза и мягким голосом произнесла — «Виолара, к вашим услугам, ваше величество! Со дня нашего знакомства я не могла сомкнуть глаз так, переживала за свое неподобающее поведение в замке его светлости. Слава богам, что предоставили мне возможность искренне извиниться. Прошу наказать меня со всей строгостью». «Наказать?» — судорожным эхом повторил император, как если бы это предложение вмиг заняло все его мысли. «Очаровательно!» «А вы говорите дикарка. Откуда ты родом, Виолара?» Сирота, рождённая в небольшой деревне графства Соллар, соврала я и выпрямилась, не дожидаясь дополнительного распоряжения. За спиной императора с невозмутимыми лицами торчали четверо кейсаров. Ещё каких-то два пожилых мужчина в почти одинаковых мантиях. Может, тоже заклинатели, а может, советники или министры. Оба недовольно поджимали губы. Чуть дальше вправо молчаливой шеренгой выстроился весь десяток жен. Часть женщин меня с любопытством разглядывала, другие кривили губы, у одной в страхе расширились глаза. Интересно, что ее во мне так испугало, ведь я не по ее душу пришла. Сегодня вообще останусь не солоно хлебавши. Я уже попала в фокус внимания, на глазах свидетелей даже пальцем не дернешь. Ну, а я радовалась, что всё же провела в замке Мейзов много времени. Мысленно благодарила леди Нару за то, что бесконечно меня одёргивала. Теперь я могла хотя бы говорить вежливо и складно. Она же помогла мне справиться с легендой. Ваше Величество, Ви оказалась одарённой в магии. Именно поэтому господин Сэрс привёл её в наш дом в качестве своей ученицы. Разумеется, ради раскрытия таланта мы закрыли глаза на... Один из кейсаров ее грубо перебил. «Нет». Дождался, когда император глянет на него и объяснил. сэр ушел из ордена, поэтому потерял право учить кого-то в школе бесчувствия. Он не мог взять ученицу». «Какой дотошный, но в сравнении с моим хлыщ эмоциональный, больше похожий на клоуна, чем на каменную глыбу». Я расслабленно улыбнулась ему и взяла на себя смелость поправить. «Уважаемый заклинатель прав, Ваше Величество. А рай показал мне пару самых простых фокусов, но никогда не давал уроки без чувства. Даже пожелаю нарушить обед я бы сама отказалась. Посмотрите на меня. Я рождена чувствовать и вызывать чувства в других. Я готова нести свет, но каким-нибудь иным путем». Советник выдохнул. «Какое непомерное нахальство» но император или не услышал его, или проигнорировал. Он все шире улыбался, а его зычный голос становился мягче. «Чудесный вид и открытый характер! Вы видели подобный набор? Добро пожаловать к моему столу, Виолара! Буду рад продолжить наш разговор за трапезой. А если вы с Серсом так дружны, что ты зовешь его по имени, то и в будущем не буду препятствовать вашему общению». Он перевел взгляд на застывшего Мейза и сменил интонацию на строгую. «Мы ведь договорились на его счет, Винсент?» Бедный герцог пробубнил. «Ваше Величество, при всем глубочайшем уважении ответ еще...» «Не стоит портить мне настроение в столь чудесный праздник, брат!» Рассмеялся император и глянул вдаль, призывая одного из гостей. «Милорд Кастер!» Ты уже познакомился с Виоларой? Подойди сюда, любезный друг. Ты большой эксперт в искусстве. Сможешь по достоинству оценить нашу новую знакомую. Его Величество будто хвалился мной. Смотрите, какой экземпляр в коллекции появился. Другие в его присутствии смиренно помалкивали, но далеко не все разделяли восторг. Однако многие подходили и вежливо со мной здоровывались, задавая какие-то формальные вопросы. Я старалась держать лицо и не выдать ни единой грубости. Собиралась так продолжать до самого конца банкета. Но когда гости начали занимать свои места, я краем зрения уловила движение, вздрогнула и дернулась немного вправо. Но через секунду узнала руку, что тянулась ко мне и замерла. арай взял меня за шкирку и монотонно обратился к Мейзу, как будто вообще больше никого не заметил. «Моя вина, милорд, прошу простить». И резко дернул меня назад, уволакивая в какой-то туман. Уверена, даже мой вскрик уже никто не расслышал. Когда тащил волоком докрытой повозки, я в голос хохотала. Представляю выражение лиц тех, кто это видел. Мы с Араем приехали в апартаменты. И ни на один мой вопрос он отвечать не стал. ушёл в дальнюю комнату и затворил дверь. Пришлось мне болтать на кухне с горничной и уплетать ее сладкие пирожки. Зарита пока не знала, как сильно я провинилась, поэтому была со мной приветлива и добра. Мэйзы с охраной вернулись уже за полночь. Арай сразу вышел в гостиную и молчаливым столбом встал у стены. Я прокралась туда же, чтобы еще сто раз повторить извинения. Герцог выглядел уставшим и начал с Кейсара. «Ты опоздал всего на каких-то полчаса...» «Моя вина, милорд», — повторил тот с непроницаемым лицом. «Ему, понятное дело, не страшны угрозы и наказания, а уж от своего господина он ничего подобного и не ждал». Мейс с обречённым видом добавил. «Но теперь его величество хочет получить тебя ещё сильнее. Ни один из его кейсаров даже среагировать не успел». «Это разные вещи, Арай. Слышать о селе и видеть ее проявление собственными глазами». «Да», — произнес заклинатель, — «я скоро закончу дела в герцогстве, ему не придется долго ждать». «Какой ты все-таки упертый!» — взвился Мейс, но предпочел свою ярость направить на виновницу всего этого скандала. «Ви...» Я крайне разочарован. Нара и Лиена постарались меня успокоить, ведь император ничуть не разозлился, но все могло закончиться совершенно иначе. Я не прогоню тебя только при одном условии. Поклянись здоровьем. Нет, поклянись здоровьем Арая, что ты никогда подобного не повторишь. «Не повторю, милорд. Клянусь своей жизнью, жизнью Арая и жизнями всех, кто мне хоть одно доброе дело сделал». «Клянусь останками всех своих почивших родных, что не повторю подобного!» Я прижала руку к груди и была абсолютно честна. Мне самое сегодняшнее происшествие, как и его результаты, не понравились. Чего я добилась? Лишь опозорила себя и господина. Даже оглядеться во дворце толком не успела. «Зачем подобное повторять? В следующий раз надо делать как-нибудь иначе». Мейс вздёрнул палец и сурово пригрозил. Поверю до первого проступка. Никаких десертов целый месяц. И дважды перепишешь большую книгу по этикету». Я смиренно закивала, готовая отказаться от сладостей хоть на полгода, лишь бы не переживал. Все равно Пирожков наелась на две недели вперед. С этикетом тоже не будет лишним. Жестокость в его понимании весьма приемлемое понятие. «Все бы такими были. Я, может, и простила бы свет за все его грехи». Герцог немного успокоился и просто рассуждал сам с собой. Я не запаниковал только потому, что его величество уже десять раз женат. Боюсь, в ином случае мы пожинали бы совсем другие плоды сегодняшнего кошмара. Никто не ожидал, что он позовет к королевскому столу безродную девицу. Еще хорошо, что ты не успела разделить с ним трапезу, но сам факт был немыслимым. Неужели Нарега прав, что мой брат поддаётся греховным желаниям так же легко, как обычный крестьянин после чарки вина? Боги, упасите меня от этих мыслей. Всю дорогу домой я помалкивала. Мой первый шаг провалился в самом зачатке. Уже очевидно, что дворец слишком огромен. Без подробной карты я в нём попросту заблужусь. Выйти можно, войти нельзя. То, что у Арая получилось, не считается. Император очень трясется за свою жизнь, поэтому никогда не бывает один. Чаще всего перемещается вместе с охраной, раз даже на банкете гвардейцы от него не отходили. Возможно, он уединяется лишь в спальне с женой для исполнения супружеского долга. Как жаль, что многие недовольны его оправлением. Именно из-за них он так хорошо подготовился и к моему появлению в этом мире. Так, а мне что теперь делать? А орай? И еще тот противный собственник. Никак не позволяет мне обустроить свои дела. Это ж настолько сложно будет провернуть самое масштабное преступление истории света при таком могущественном надзирателе, который опоздал всего на каких-то полчаса. Не буду его больше целовать. Обойдется.